Хорошо сказать, пойдешь на свежую голову. Где ж её взять, эту свежую голову, после бессонной ночи? Нет, и правда, как это маме в голову такое взбрело? психологом в детдом. И никуда не денешься, надо идти, раз уже она договорилась. Не объявлять же лежачую домашнюю забастовку.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 Кошельке немного совсем было. Интересно, что потом с этими девочками стало? Надо будет спросить потом у бывших одноклассников. Нет, не хотелось в это утро идти в детдом, хоть убей. чего то наполнилась душа непонятным страхом, почти мистическим. Даже само старинное красивое здание Егорьевского детского дома представлялось теперь ничем иным, как убогим сиротским приютом, вместилищем вселенских грехов и страданий. И в голову лезли всякие ужасные картинки, огромные спальни серыми, с серыми солдатскими одеялами на железных кроватях, Бедные лица детей, суровые воспитательницы с лицами-держимордами. А еще запах кипяченого молока, отталкивающийся от мертвенно-белых кухонных стен и ползущей казенной убогостью по коридорам. Она даже замедлила шаг, пытаясь унять противную внутреннюю дрожь, но, взглянув на часы, снова заторопилась. Уже без пяти девять, как бы то ни было, опаздывать нехорошо. А вот и она, жидкая деревянная изгородь. Калитка открытая. Посыпанная графием широкая дорожка к крыльцу.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 «Спасибо, только, Алена Алексеевна, вы обращайтесь ко мне на «ты», пожалуйста, а то неудобно как-то». «Хорошо, если тебе так удобнее. Ну, пойдем». За перегородкой, похожей на простую ширму, и в самом деле все было оборудовано очень уютно. Столик, два мягких кресла, на небольшой тумбочке электрический чайник, поднос с чашками, сахарница, вазочка с печеньем. «А признайся мне честно, Кать, когда сюда шла, боялась?» Включая чайник и ловко расставляя по столу чайные атрибуты, вдруг произнесла Алена Алексеевна, глянув на нее мельком. «Да, боялась, конечно. Шла, коленки от страха тряслись. Я ведь... У меня специализация совсем другая, понимаете?»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 И что решили? Да пока ничего не решили, может само пройдет. О, а вот и самая ярая защитница Антона Романенко, познакомься, кстати. На встречу им по коридору шла маленькая, совершенно неопределенного возраста женщина в джинсовом костюме с коротко стриженными волосами, с мальчишескими вихрами, лихо торчащими в разные стороны. Наверное, с утра не причесывалась. Может, не досуг было. Ларочка, познакомься, это Катя, наш новый психолог. А это Лариса, воспитатель в старшей группе, представила их друг другу Алена Алексеевна.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 Так, что у них тут за документация? Посмотрим. Аккуратные папочки на полках большого, занимающего всю стену шкафа, стояли, однако, одной, в ровную шеренку, как солдаты на параде. Журнал учета индивидуального сопровождения. Прочитала она на корешке название одной из них и тут же прониклась то ли уважением, то ли давешним испугом. Надо же, все они тут учитывают, в журнальчиках записывают. А это что? Журнал консультаций с педагогами.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 В общем, по всем статьям развитие воспитанницы Маши Степановой отмониторено и в папочке зафиксировано, и в отчетные данные вписано. Сразу видно, работал человек, не зря свою зарплату получал. Захлопнув папку, она сердито всунула ее на свое законное пронумерованное место. Даже с каким-то протестом всунула, и тут же себя одернула. Чего это она вдруг с протестом-то? Сама не бум-бума туда же, с протестом.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 Вот с этого, пожалуй, она сегодня и начнет. А во всех этих отчетах и журналах потом разберется. Сев за стол, она открыла папку и углубилась в чтение. Первая же характеристика вызвала у нее страшное чувство. Не характеристика, а жалоба какая-то на плохого ребенка. Даже пришла на ум фраза из очень популярного фильма «Такую сильную неприязнь испытываю».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 А дальше еще интереснее. По всем вышеперечисленным признакам склонен к бродяжничеству, воровству, обману, дружбе с личностями, о социальной направленности. Вот это да. Прямо готовое обвинительное заключение получилось, а не характеристика. Вздохнув, Катя раздраженно захлопнула папку. Не захотелось больше таким вот образом знакомиться с воспитанниками детского дома. И вообще...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 нет меня отсюда забрать, а так она очень хорошая, правда». Девчонка преданно уставилась ей в глаза, требуя хоть какой-то реакции, но ничего, кроме улыбки до да мелкого кивка, Кате выудить из себя не удалось. Слава богу, дверь с шумом отворилась, впуская в кабинет джинсовую воспитательницу Ларису с прической и вихрастым ежиком. «Ксюшка, а ну брысь отсюда!» Ласково обратилась она к девочке, слегка дернув ее запрять волос. «Ишь ты, наш пострел везде поспел! Дай человеку хотя бы освоиться!» «Да я на минутку, Лариса Ивановна!»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 Она уже обстоятельно пошуровала в шкафу с документами и нашла то, что искала, кучу тоненьких методичек. Обрадовалась, начала листать торопливо одну за другой.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 «Да у меня-то как раз ничего не случилось. У меня все нормально. Зачем меня сюда привезли? Кому какое дело, что я один жил? Ну, бросила меня мать, уехала, ну и с ней...» Проговорил он на одном хриплом дыхании, даже не заметив, как вылетела и затрепахалась в приличном пространстве кабинета короткое, матерное, совсем неприличное слово. «Мне уже скоро 15 будет, я реальный пацан, а меня сюда зачем-то запихнули, в дедом В гробу я видал ваш дедом.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 Ну я это завтра выясню. Я сама и завтра позвоню, со мной этот номер не пройдет, если на полставки. И ты, лиса вежливая, не успела она обсудить. Не надо, мам. Я сама знаю, чего надо, а чего не надо. Ешь давай, не надо, главное. И в кого это у меня такие перепелки безответственные? Вот помру, не дай бог. Как без меня жить-то будете, а?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 Действительно странно Впервые ей не захотелось вкусить этого полного и сладостного единения с сестрой, замешанного на тайном против матери противостояний. Ушла куда-то сладость единения, оставив после себя нездоровое ощущение, что-то вроде душевной тошноты. Может, она этой сладости переела, а может, самое тайное противостояние как-то скукожилось, не стало такой уж больной проблемой, как бородавка на руке. Она же не болит, но она есть и никуда от нее не денешься.